Глава 29 Я отложила лист и увидела, что непрочитанными остались всего полстраницы. Почерк сделался еще более неровным, буквы выглядели так, словно смертельно устали, клонились в разные стороны и наползали друг на друга. Когда я пришел в твой дом и увидел тебя, такую юную и неискушенную, мне пришлось заковать душу в металл иначе я бы просто не смог исполнить то, что задумано. Когда я читала последние строки, то как наяву услышала голос тёрна в своей голове, измученный, хриплый голос. Агнесса была права с самого начала. Пружина распрямится. И ладно бы она ударила только по мне. Мишенью могли стать близкие тебе люди. И я не смог бы удерживать магию вечно. Тогда мне казалось, что тебе самой так будет легче разом порвать с прошлой жизнью. Я не смог найти подходящих слов, да и не искал их. И меня не извиняет то, что в тот день я чувствовал себя мертвецом. Любые ободряющие речи представлялись мне лицемерием. Все равно, что налить яда в бокал, но добавить к нему несколько ложек сахара, чтобы подсластить гибель. Прости меня, девочка. Терн. Явно хотел написать еще что-то, но несколько начатых предложений были густо зачеркнуты. Однако я уже услышала главное. «Прости меня, девочка». Я сложила бумаги аккуратной стопкой на прежнем месте и задумалась. Еще вчера я думала, что мое сердце разорвано в клочья. Но предательство Даниэля меркло по сравнению с трагедией, которая развернулась на моих глазах. «Агнесса». Живая, яркая, самоотверженная, не должна была погибнуть по вине этих тварей. Я вспомнила первую ночь в доме колдуна и голос, что звал меня из-за закрытой двери. «Помоги мне, выпусти меня!» Твари были разумны, коварны, и от этого становилось еще страшнее, чем от мысли, что миражи неразумные и дикие существа. Прежде никто не умел разговаривать с миражами. Не знаю, почему этот дар достался мне, но раз так получилось... Я использую свою магию на полную мощность, чтобы избавить мир от нашествия этих чудовищ. До сегодняшнего дня мне придавало сил желание доказать Даниэлю, что он меня недостоин. Теперь же я захотела стать магом, потому что кроме меня некому помочь Терну и закрыть этот проклятый портал. Маги из соседних королевств — просто трусы. Ничего, справимся и без них. Терн! Тихо позвала я. Но колдун так вымотался, что не услышал. Мне было жаль его будить, его лицо во сне казалось таким безмятежным. Я нашла на столе чернильницу и перо, села на пол, скрестив ноги, вынула последний лист и дописала внизу. «Терн, ты должен знать. Я прочитала твои записи. Думала, они предназначены для меня». «Ведь это так?» «Ну, не только прочитала, а будто увидела все своими глазами. Прости, я не специально». «Агнесса была чудесной». Я зачеркнула последнее предложение Изгрызла кончик пера, собираясь с мыслями, но потом все-таки написала снова. «Агнесса была чудесной. Мне очень жаль. Я готова учиться. Теперь точно готова. Мы победим этих тварей. Можешь рассчитывать на меня». Я положила записку ему под руку, надеясь, что он заметит ее, как только откроет глаза. Ожидая пробуждения Терна, я себе места не находила, не знала, куда себя деть. Хваталась то за одну книгу, то за другую, но все они оказывались скучными и сложными магическими трактатами. А потом вдруг сообразила, чем смогу себя занять. Переоделась старую рубашку, повязала на голову платок и отправилась к бочке с водой. Ведерком и тряпком обрадовалась, как родным. Решила, что сегодня наведу порядок на кухне, заодно проведу ревизию шкафов. Утерна там полный беспорядок, пряности на одной полке с крупами, ароматные травы хранятся в глиняной вазочке без крышки, выдохнутся, и взвар станет невкусным. Я убрала остатки хлеба в ларь, перемыла посуду и, хрустя яблоком, принялась сортировать скудные припасы. Добралась уже до верхней полки, когда меня будто током ударило. Когда Терн в прошлый раз заставил меня убраться в каминном зале, я чувствовала себя оскорблённой и униженной. А сейчас кое-что поняла. После встречи с миражом я была страшно напугана. То и дело задыхалось, чуть горло себе ногтями не раздрала. Тогда-то он и затеял эту внезапную уборку, отвлекал меня, вот что это было. Я злилась, кипела от праведного гнева, скрежетала зубами, но больше не боялась. Я даже рассмеялась, когда сообразила. «Тебя кориандр так развеселил?» — раздался от дверей, осипший после сна голос. «Или фенхель?» Я вздрогнула и обернулась. Взъерошенный терн стоял, прислонившись к косяку, и наблюдал за мной. Я смотрела на него во все глаза и пыталась понять, о чем он думает. Прочитал мою записку или нет? И если прочитал, то не считает ли теперь меня наглой девицей? которая сует нос не в свои дела. А потом Терн чуть-чуть улыбнулся, совсем слабо, с самыми краешками губ. «Я строгий наставник», — сказал он, «но обещаю, что сделаю из тебя сильного мага».